Глава 24. 25 апреля, воскресенье. Гостиница Медвежье озеро. Диана предприняла все меры предосторожности, о которых смогла подумать. Сменила в кофемашине воду и лично налила свежую из-под крана. Закрытого пакета не нашла, поэтому не стала добавлять в кофе молоко, а сахара и так не употребляла. Открыла новую мясную нарезку, не обращая внимания на соотношение белка и жира. Хлеба упакованного не нашла, поэтому брать не стала. Зато нашла не вскрытую пачку крекеров. После такого количества соли, конечно, её ждали отёки, но она решила, что сейчас это не самое страшное. Кружку с кофе после приготовления она не выпускала из рук. Савен наблюдал за ней с молчаливым интересом, но так ничего и не сказал. И ни о чём не спросил. Какое-то время они просто сидели вдвоём за одним столиком, потягивая горячие напитки и подкрепляя смеющейся едой. Диана вдруг осознала, что уже ничего не чувствует. Совсем ничего. На смену прибирающему ужасу, тревоге, растерянности и горю пришла апатия. Пережитая ночь в заброшенном доме теперь вспоминалась как дурной сон. Мысль о том, что за ней возможно охотится маньяк, уже убивший как минимум одну её подругу, казалась нереальной, словно роль в игре. Наверное, в какой-то момент количество эмоций просто превысило допустимый уровень, и в организме что-то перегорело. Даже тот факт, что ночью она, скорее всего, была один на один с Убицей и её не впечатлял. После звонка Карпатского она могла лишь равнодушно с ним согласиться, вспоминая, как настойчиво ночью он велел ей уйти и как был недоволен тем, что она осталась. Если бы ушла, он мог перепрятать ножи и сказать, что ничего не нашёл. Сэвен теперь всё время молчал, думая о своём. Он выглядел ещё более уставшим, чем обычно, и совершенно опустошённым. Диана пришла к выводу, что правда о том вечере не поможет ему справиться с бессонницей. Даже если она действительно видела, что случилось с его девушкой и сможет вспомнить, это не принесёт ему облегчения. Он отказался с ней поехать, и она, по всей видимости, погибла. Поив вини деьявольских записей или маньяка-убийцы, не всё ли равно. Диана потеряла счёт времени и очнулась лишь тогда, когда какая-то ветка яростно ударила в окно кухни, разрушая сонную тишину и заставляя их обоих вздрогнуть. На улице заметно стемнело, но не потому, что солнце село. Небо наконец полностью заволокло грозовыми тучами. Ветер ожесточённо раскачивал деревья, но дождь пока не начался. Оказалось, что чашка давно опустела, как и упаковка с нарезкой, а крекеров осталось меньше половины. Диана решила, что пора заканчивать трапезу. Пойду к себе, объявила она, убирая чашку в посудомойку. И что будете там делать? насмешливо поинтересовался Савин. Не знаю. Телевизор посмотрю. Этого плана надолго не хватит. Есть другие предложения? Вы хотели уехать? Так давайте уедем. Но вместе. У вас есть машина, а у меня квартира в Москве. Карпатский вост там не найдёт при всём желании. Диана усмехнулась, засунув руки в карманы худи, и нащупывая в одном из них шокер. А что же мы будем делать там? В ответ Савин лишь пожал плечами и покачал головой. А вот именно. Это тоже не план. Она вышла в коридор, но не успела сделать и пары шагов, как он вышел следом и объявил, что в таком случае тоже пойдёт к себе и попытается поспать. Диана решила, что это неплохая идея. Было бы здорово уснуть и проснуться, когда всё закончится, и ей ничего не будет угрожать. Их двери захлопнулись до того синхронно, что это вызвало непрошеную улыбку. Взгляд нашёл огромный букет. Тот так и стоял на письменном столе, почти полностью занимая его собой. Дяня улыбнулась шире и подошла к столу, коснулась кончиками пальцев нежных лепестков. Завтра Кирилл приедет и заберёт её. Возможно, удастся убедить его поехать куда-нибудь, куда угодно, только бы прочь отсюда на какое-то время. За неделю или две эти люди сумеют вывести маньяка на чистую воду, и тогда она сможет вернуться ничего не боясь. Дяне вдруг показалось, что импровизированная ваза стоит не совсем правильно, и она решила её немного подвинуть. Там обо что-то тихо стукнулось. Какой-то предмет лежал прямо за ней. Нечто мелкое и довольно лёгкое, совершенно неразличимое за огромным букетом. Диана попыталась нащупать предмет рукой и едва нёхнула, когда в её ладони оказался знакомый плеер. Как чёрт побери он сюда попал? И когда Диана смотрела на маленький приборчик, чувствуя, как сердцебиение ускоряется, как жар разливается по вискам и щекам. Она повернулась, делая шаг в сторону двери, но тут же остановилась. Что там дальше? После лая собак. Действительно ли звучат цифры? А выстрел? Какие ещё два звука в чудовищном плейлисте? Плеер словно колол пальцы и звал. «Послушай меня, давай, ты же хочешь знать». Смели. Диана тяжело сглотнула и достала из шкафа сумку. Там в кармане лежали проводные наушники, найденные на месте убийства Кати. "Нет оснований полагать, что записи на что-то толкают прослушавшего их", мысленно повторила она, втыкая штекер в разъём и включая плеер. "А ещё можно не слушать последнюю запись до конца. Главное вовремя остановиться". На маленьком экране высветились цифры Один, дробь двенадцать. Диана нажала на воспроизведение. В ушах вновь зазвучали знакомые глухие шаги, сменившиеся тяжёлым дыханием в перемешку со всхлипами. Память услужливо подсунула события этой ночи, когда она сидела в шкафу и прислушивалась к шагам вошедшего в дом человека, стараясь не скулить от страха и не дышать слишком громко. Звонок телефона. Французская песенка, женский смех — На экране цифры сменяли друг друга. Два, двенадцать, три, двенадцать, четыре, двенадцать. Когда загорелось восемь, двенадцать. И послышался лай собак, где она непроизвольно затаила дыхание. Хотя воздуха и так не хватало. Сердце билось, как во время самой интенсивной тренировки. Лай стих, когда раздался оглушающий звук выстрела — Диана вздрогнула, едва не выронив плеер, но удержала его в дрожащих пальцах. «Десять, двенадцать». Она не сразу разобрала новый звук, но потом поняла, что это плач, переходящий в горе снывой. Плакал мужчина. И выл, как смертельно раненый зверь, тоже он. «Одиннадцать, двенадцать». Следующий звук был совсем непонятный. Что-то хрустело, плюхалось, сыпалось... Женский голос уже начал называть цифры, когда Диана наконец сообразила. Лопата. С таким звуком лопата вгрызается в землю, зачерпывает, а потом кидает её. 1. 9. 0. 1. Отстранённо произнесла женщина и замолчала. Диана поняла, что последовательность цифр не будет повторять сначала. Она дослушала записи. «Все двенадцать». «Или не все». Циферки на экране вновь сменились. «Тринадцать, дробь двенадцать». В наушниках пока висела шипящая тишина. Потом... Что-то как будто заскрипело и заклокотало. Но продолжения Диана не услышала. Дверь в комнату распахнулась, и влетевший внутрь мужчина вырвал у неё из рук плеер. Штекер вылетел из гнезда... и звук в наушниках пропал. Заброшенное кладбище. Влад направил их туда, где увидел в темноте смутное движение. Игорь всё так же шёл впереди и нашёл искомое первым. Плита над этой могилой всё ещё стояла, но от неё откололось несколько кусочков. Поверхность заросла грязью, и местами текст стало невозможно прочесть, даже если эту грязь стереть. Но даты... Всё равно слечить удалось. Они совпадали с записанными на листочке цифрами. Имя тоже вполне читалось. Артемий Афанасьевич Горлов. Но оно никому ничего не сказала. Земля на могиле подтверждала, что их догадка верна. Когда Влад и Юля подошли достаточно близко, Игорь, сидевший на корточках, коротко сообщил: "Копали не очень давно. Земля осела, но не сильно уплотнилась". Значит, это здесь. Едва ли не шёпотом выдохнула Юля. Здесь были закопаны уцелевшие в огне ценности и цилиндр фонографа, с которого, вероятно, всё началось, или его копия, педантично уточнил Влад. Но какое отношение к этой истории имеет похороненный здесь мужчина? В беспонятие. Одно могу сказать наверняка. Это не любовник молодой хозяйки. Судя по датам, на момент смерти ему было 54 года. Думаю, любовник, если только мы вообще правы на его счёт, и он действительно был погиб в пожаре, предположила Юля. Непонятно только, что он делал в доме год спустя и почему возник пожар. Надеюсь, мы поймём больше, когда раскопаем могилу, вздохнул Влад. Здесь должно быть что-то ещё. Что-то из-за чего эти даты оказались среди записей. Юля вдруг засомневалась. Действительно ли цифры есть среди записей? Что если это было самостоятельное послание от тех трёх фигур? Задать с этими вопросами вслух она не успела. Позвонил Соболев, уже вернувшийся с лопатами и пересекший озеро на второй моторной лодке. Теперь он хотел знать, как найти их в лесу. Юля скинула ему для ориентира координаты их местоположения. Соболев добрался довольно быстро, неся по новенькой лопате в каждой руке. Игорь сразу снял пиджак и ослабил узел галстука, готовясь к физической работе. Пиджак забрала Юля и вместе с Владом отошла подальше, чтобы не мешать раскопкам. «Так что мы хоть ищем?» — поинтересовался Соболев, прежде чем приступить. Влад пожал плечами. Ответ на вопрос, откуда взялись эти двенадцать записей. «Гостиница. Медвежье озеро». Диана отшатнулась, напуганная внезапным вторжением. «Как ему вообще удалось войти?» «Неужели она забыла запереть дверь на задвижку?» Совсем расслабилась. Савин тем временем смотрел на экран плеера тяжело дыша. Там наверняка всё ещё горело 13 дробь 12, и шёл отчёт воспроизведения записи, которую теперь никто из них не слышал. «Ты прослушала их все?» «Зачем ты это сделала?» В его голосе звучали панические нотки, и сам он выглядел таким взбудораженным, что это никак не вязалось с его образом всего несколько минут назад, когда они разошлись по комнатам. Ты же сам сказал, что записи ни к чему не принуждают, словно оправдываясь, ответила Диана, не замечая, как они внезапно перешли на ты. Я сказал, что нет достаточных оснований так думать, и у вас их действительно не было. У нас? удивилась Диана. А у тебя? Он оторвал взгляд от плеера и посмотрел на неё со странной усмешкой на губах. Савин казался сейчас немножко безумным. А у меня есть. В каком-то смысле. И если ты всё прослушала, у тебя крышка. Диана отступила на шаг к двери, но Савин вдруг ринулся к ней. Она думала, он её схватит и попыталась увернуться, но он лишь оттеснил её от выхода. Может, он не нападает, а просто пытается защитить? Защитить от неё самой. Хочет не дать ей добраться до озера и утопиться в нём. Прислушавшись к себе, Диана поняла, что никакой такой потребности не испытывает. Ей совершенно не хочется искупаться например или просто куда-то срочно пойти. на неё не подействовало. Может, записи действительно ни к чему не призывают? Или дело в том, что она не успела услышать ту загадочную тринадцатую, о которой они до сих пор не подозревали. Всё это ерунда, попыталась заверить она и беззаботно улыбнуться. Я не собираюсь себя убивать. Конечно, не собираешься, усмехнулся тот. Пока. Пока не дошка кому-нибудь послушать это. Савин поднял зажатый в пальцах плеер. Диана нахмурилась, не понимая, к чему он клонит. Удивительно, как вы сами не догадались. Ведь в той старой истории женщины пропадали одна за другой, а последняя ушла в озеро, включив фонограф для горничной. В конце 80-х исчезли мама мальчика и соседка. Вторая соседка тоже исчезла бы, если бы цепочку не прервали. Это как болезнь, понимаешь? Она сначала передаётся другому, а потом убивает. Так давно цепочка заражения прервалась на глуховатой горничной, которая просто не услышала записанных на цилиндре звуков, а в конце 80-х маленькому мальчику пришлось взять на себя этот труд и убить вторую соседку, пока она не привела в дом третью, а та четвёртую. Если бы твою подругу не убили, пока она слушала записи, ты бы познакомилась с ними гораздо раньше. А так у тебя был шанс избежать этой участи. Теперь должно быть уже поздно. Диана не верила своим ушам. Откуда он всё это знает? Ответ напрашивался сам собой. Они ошиблись, когда предположили, что мальчиком был Карпатский. Сколько лет Савину? Никто его об этом не спросил. А сама она сначала решила, что ему около тридцати пяти, а потом, что ближе к сорока. А что, если ему как раз сорок? Тогда в восемьдесят девятом ему было восемь. Вот и ответ на вопрос, почему он пришёл в тот дом, где они встретились. Это был его дом. А она теперь в ловушке. В его полной власти. Когда остальные вернутся с кладбища? Может, пройдёт ещё час, два или больше? Савин успеет зарезать её и уйти. Однако пока в его руках не было ножа. Видимо, не прихватил с собой. Он как раз повернулся лицом к двери, возможно, собирался сходить за оружием. Диану Савин явно не считал угрозой, не боялся, что она сбежит. Возможно, если попытается, он просто приложит её головой об стену, чтобы не рыпалась. Одного Савин не учёл шокера в её кармане. И на этот раз она всё сделала правильно. Достала, приложила к открытому участку кожи на шее и дала разряд. Севин дёрнулся и рухнул на пол, не подавая признаков жизни. Диана наклонилась к нему и убедилась, что он дышит. Становиться убийцей не хотелось. Да и пресесть за такое можно, доказывая потом, что это была самооборона, когда на тебе не царапины. Но теперь действовать нужно было быстро, ведь она понятия не имела, как долго Савин пробудет без сознания. Выхватив из его ослабевших пальцев плеер, Диана ринулась к двери, а потом и к выходу. От волнения сначала впала в панику, когда дверь в главном холле не поддалась, только через пару секунд вспомнила, что она заперта изнутри для их же безопасности. Вырвавшись на улицу, Диана побежала к парковке, к своей машине. Благо всё это время ключи держала при себе, как раз на такой случай. Однако до цели добраться не успела. На стоянку лихо влетел чёрный внедорожник, вновь вставая посередине и по диагонали, и отрезая ей путь к Mazda. Только это не имело никакого значения, потому что принадлежал он Кириллу. Тот всё-таки приехал за ней. За ней. Пожалуй, в этот момент Диана любила его как никогда сильно. Она кинулась к Кириллу и замахала руками, давая знак не вылезать из машины. Но он не понял и всё-таки выбрался наружу. Малыш, нам надо срочно уезжать. Садись обратно, садись. В панике закричала Диана, пытаясь подтолкнуть его. Увези нас отсюда скорее. Да что происходит? Он схватил её за плечи и слегка сжал, словно надеясь таким образом привести в чувство. Что с тобой? Чего ты кричишь? Там убийца. Она махнула рукой с зажатым в ней плеером в сторону здания. Там, в гостинице. Я вырубила его шокером, но он может очнуться в любую секунду. Убийца? переспросил Кирилл и посмотрел в указанном направлении, но его взгляд сфокусировался на чём-то другом. А это что? Он перехватил руку, которой Диана энергично махала, чтобы рассмотреть плеер. Она замерла, тяжело дыша. "Откуда это у тебя?" Кирилл посмотрел на неё, и в его глазах полыхнуло странное выражение. Именно полыхнуло, как гнев или ненависть. "Ты его слушала? Ты их слышала?" Она попыталась отшатнуться от него, высвободиться из крепкой хватки, но это оказалось не так просто. Пальцы Кирилла сжимали её запястье до боли. откуда ты знаешь про записи. Вместо ответа он ударил её наотмашь с такой силой, что в глазах потемнело и посыпались яркие звёзды. Диана не устояла на ногах и рухнула на землю.